17 апреля, второй час ночи. Цирент сегодня не понадобится. За тортом мы с Димой засиделись далеко за полночь. Оказывается, милый страж порядка, интересный собеседник. Пока я, наконец, не спохватилась и не намекнула парню, что ему завтра с утра на работу, вернее, уже сегодня, он понял, что засиделся и ушел. Ох, до чего же устала. В постель накрыться с головой и спать. Может, телефон отключить, чтобы не разбудил? Непременно кому-нибудь приспичит позвонить с утра пораньше. Но до розетки еще дотянуться надо, а мне лень. А, ладно, глаза слепаются. Спать, спать, спать.